С некоторого времени Софить всё ожидала принца. Он приходился реже и реже. Он был кроток, молчалив и мрачен. Нежным, полным любви голосом она спрашивала его о причинах, и черный угон говорил о заботах правления. Это было единственное все извиняющее слово. За ним он скрывал действительные причины и свои настоящие планы. О, роковые правительственные заботы восклицала часто с гневом Софи. Какие страдания они причиняют мне? Она верила в своего милого и прилагала все старания к тому, чтобы разгладить морщины на его челе и вызвать улыбку на его мрачном лице. Она болтала, желая его развлечь. Она сама накрывала стол для их ужина и приготовляла любимые им блюда. Но все эти доказательства ее верной любви не в состоянии были удержать охлаждение принца. Он забыл все ее жертвы, принесенные для него. Он уже не интересовался ею. Новый образ занял место в непостоянном сердце принца. Когда ей доложили о приходе давно знакомого ей господина Макуарда, она сидела за письменным столом и писала маленькое письмо принцу. Она полагала, что доверенная Наполеона пришел от него с вестью, поэтому сама пошла к двери, чтобы пригласить его войти. И была удивлена, увидев с Макуардом незнакомого ей человека, который, судя по внешности, принадлежал к высшему сословию, в чем она никак не могла сомневаться. Прошу извинить меня, мисс Говард, за то, что я рискую представить вам господина Манье. благородного человека из провинции. Он намеревается в скором времени посетить Англию и вследствие этого просит вас сделать ему честь вашим знакомствам. Это не скромная просьба, мисс сговорт, но мой друг Маккуарт ободрил меня рискнуть на нее. Господин Деманье надеется благодаря вашей доброте приобрести некоторые познания об Англии. Ваше доверие делает мне большую честь, и так как вас рекомендует господин Маккуарт, то я не колеблюсь открыть вам двери моего дома. Конечно, мои советы будут слишком ничтожны, хотя я и постараюсь быть вам сколь возможно более полезной, сказала Софий любезным тоном и пригласила обоих господ занять места. Она не знала, отсокуарт вскоре удалился под предлогом настоятельных занятий. Иссяфь говорит, осталась одна с агентом полиции Манье, называвшим себя провинциальным дворянином и корчившим из себя большого простака. Этим способом ему вскоре удалось приобрести расположение Софии, которая сочла своим долгом дать добрые советы молодому неопытному дворянину, и вошла с ним в бескорыстные дружеские отношения. Господин де Манье просил позволения посещать ее, и с говор Дала свое согласие, несмотря на то, что она очень редко принимала у себя мужчин. Первый шаг удался. Манье втерся в доверие Софии, и мы вскоре увидим, что он был более всех способен использовать это доверие в интересах своего патрона, господина Карлье. Спустя несколько недель он до того уже продвинул свое дело, что считал предприятие вполне удавшимся. о влиянии Наполеона, между ним и Софи не было сказано ни одного слова. Принц-президент еще реже навещал мисс, а проводил время у прекрасной Евгении, нисколько не думая о бедной Софи. Однажды вечером Манье застал мисс Говард за сочинением письма принцу, которое она не успела вложить в красивый конверт и отложила на столе, встречая гостя. Манье впал в откровенность, весьма понятную для провинциала, попавшего в водоворот парижской жизни, и внимательная любезная Софи предложила гостю лимонаду. Она позвонила, чтобы позвать служанку, и так как та не отозвалась, Софи попросила гостя извинить ее на одну минуту. Когда она удалилась, Манье быстро подошел к письменному столу и пробежал письмо, написанное мисс Клуи Наполеону. и содержавшее в себе приглашение на следующий вечер. Слово принц не было в нем упомянуто, так что письмо, написанное в кратких, но пылких и горячих выражениях, могло оказаться адресованным хотя бы и емунге. Под ним была подпись Софи. Это было важнее всего. Агент мигом вложил его в конверт и спрятал в карман. Начало плотней удалось. Софи Говард возвратилась Она сама принесла гостю освежительный лимонад. Манье засиделся и вышел от Софи только после полуночи. После его ухода Софи хотела запечатать письмо, чтобы утром отправить, но не нашла его. Она не могла объяснить его пропажу. Служанка утверждала, что ничего на столе не трогала, а между тем письмо все таки не нашлось. Находясь в полном недоумении, Софи тем не менее не подозревала о краже. Аманье поспешил к Корлье и одолжил ему письмо с замечанием, что следуя приглашению, он на следующий вечер будет снова в салоне англичанки. Корлье очень обрадовался и сердечно пожал руку ловкому агенту. Вы будете щедро награждены, мой любезный друг, услуга ваша неизмерима, проговорила радостно Корлье, потирая от удовольствия руки. Он передал письмо Макуарду, а тут вручил его принцу, немало не подозревавшему о подdye и в сущности гнусной интриге и о сопровождавших ее обстоятельствах. Он никогда не слыхал имени Манье. Вручив письмо, Маккуард добавил, что оно найдено у некоего Манье, подозреваемого в фальшивой игре. Неужели Луи Наполеон, читая письмо, не догадался об интриге? Может быть, он и не хотел о ней догадываться. Монсиньор может убедиться в достоверности дела, застав мисс с врасплох в этот вечер доложил Маккуарт. Дут тот, кому адресовано это письмо, без сомнения будет у дамы. Если его не окажется, тогда, конечно, все дело можно будет переписать ошибки и мистификации. Принц спрятал письмо. Я постараюсь убедиться, сказал он мрачно. Если слуга мисс Говард «Придет до вечера, то скажите ему, что я буду находиться сегодня в обществе. Маккуарт низко поклонился в знак того, что исполнит в точности приказание принца, и потом начал делать донесение президенту относительно различных писем, прошений и благодарностей. Луи Наполеон казался очень рассеянным, что с ним надо сознаться случалось очень редко. Может его тревожили угрожения совести относительно бедной Софи, которая всем пожертвовала для него, а он так легко оттолкнул ее в пропасть. Одним словом, принц был не в духе. Когда кончился доклад, Наполеон выдержал несколько аудиенций и затем провел вечер в обществе, как сказал Макуарду. Карлье уже знал, где находилось общество, с особенной любовью посещаемое принцем. Уже в продолжении нескольких недель. В следующей главе мы будем вместе с принцем присутствовать в этом обществе, куда он отправился прежде, чем к своей бывшей возлюбленной мисс Говард. Салон на улице Сент-Антуан 10. Елисейский дворец, улица Лесселье и улица Сент-Антуан лежат очень близко друг к другу. Если идти с Елисейских полей и завернуть на улицу Риволи, то обойдя поле Рояль, выйдешь на левую сторону улицы Ришелье, между тем, как улица сент антуан является продолжением улицы Риволи. Местность, о которой мы говорим, очень знаменита и поэтому очень дорога. Между улицей Риволи и Сеной находятся Тюильри и Лувр. Дома этой части города почти сплошь состоят из дворцов. И все знать весь свет Парижа можно видеть там разъезжающими в изящных экипажах или верхом по бульварам, по Болонскому лесу и по Елисейским полям. Вечерами экипажи везут гостей к освещенным домам богачей, пользующихся удовольствием принимать в своих салонах высокопоставленное блестящее общество. Во все времена В Париже были салоны, принароуленные на всевозможный вкус. В одних собирались преимущественно авторитеты музыки, в других входили знаменитые писатели, живописцы и скульпторы, третьи привлекали ученых и наконец были четвертые, в которых царили веселые, свободные удовольствия и чувственность. К салонам последнего рода принадлежал тот, который Имела графиня Монтихо в роскошном доме на улице сент антуан Подобное ему она содержала и прежде в Мадриде и Лондоне. У этой многостранствувшей утонченной дамы каждый вечер собирались многочисленные общества старых офицеров и дворян всех наций, богатых и баловней судьбы. Короче, здесь находилась очень разнообразная и в известной степени интересная компания. Мы уже имели случай рассказать, каким образом госпожа Мантихо добывала средства для ведения такого образа жизни. И если наш рассказ был верен, то и префект парижской полиции господин Карлье знал не менее верно об этих путах и средствах, о собственной бедности госпожи Мантихо и расточаемых ею богатствах. Весь высший свет Парижа считал за особенное счастье попасть в салон Мантихо. И только самые избранные имели в последнее время в него доступ. Если даже принца и притом очень богатого потомка испанского инфанта вздумали удалить из него на несколько недель. Мы говорим о молодом камерате, то можно понять, что в этом салоне фигурировали лица ещё более высокопоставленные и более богатые. Что То камерта мог быть причиной тяжелой и роковой сцены, об этом госпожа Мантихо не думала. Она только хотела на всякий случай обеспечить себя, и надо признаться, что опытная дама рассчитала верно.